Глава третья. Владыка демонов воистину. Главный остров владения герцога Кархейского назывался почти так же, как звучал его титул – Кархен. По имени какого-то местного божества, о котором Бертина сказала только «темное и таинственное». Значит, что мы имеем? «Темное и таинственное божество, в честь которого назван остров» герцог с проклятием и семь невест. Выглядит так, будто этих невест везут на остров, чтобы принести в жертву божеству. Но Бертина уверила меня, что никакого божества не существует. Мол, реликтовое наследие предков, пережиток прошлого. Даже не переживайте, суэла в древних богов давно никто не верит». То ли Бертина и впрямь не верила в проклятие герцога, то ли делала вид... Но переживать я не собиралась и без ее уверений. Однако в уме галочку напротив темного и таинственного божества поставила. Страшилкам, которые рассказывают другие, я могу и не поверить, но уж себе-то я верю, как папе римскому. С моей точки зрения Сусанна Бузинина именно тот человек, который заслуживает доверия. А моя точка зрения здесь что? Правильно, самое важное. В конце концов, это моя история или где? Проклятие, от которого страдали мои любовники, определенно существует. Значит, и проклятие герцога тоже вполне может оказаться невыдумкой. А где существуют проклятия, там не грешно допустить, что темные и таинственные божества тоже имеют место быть. Разговор о божествах, как и все остальное, что я успела здесь увидеть и услышать, навел меня на мысль, что окружающая меня реальность кажется мне какой-то неправильной, словно чужеродной. Другой мир? Не исключено. Если можно очнуться в чужом теле, то почему бы не очнуться в чужом мире? Например, в таком мире, где проклятому герцогу присылают, словно овечек на закланье невест, из которых он должен выбрать себе жену. «Кстати, о невестах. На остров Кархен мы с Бертиной и Лотти прибыли последними. Когда мы пришли на причал, лодки герцога Кархейского как раз отплывали, и только одна дожидалась нас, поэтому к острову мы приближались в хвосте всей процессии. Когда мы сошли на берег, каменистый и голый, уже наступила ночь». Однако луна над островом светила так ярко, что можно было разглядеть растущие у подножья скалы громадины Кипарисы и Туи, а на самой вершине, словно гнездо гигантской птицы Рок, возвышался черный замок. Уж не знаю, зачем но невесты выделили, все они, то есть мы, о себе-то я и забыла, были облачены в накидки из ярко-синего бархата, тогда как наши сопровождающие в темно-серые из простой ткани. У ближайшей ко мне девицы дрожали губы, а глаза от страха не мигали. Вообще! Она так и стояла, широко распахнув их и таращась на замок, а потом вдруг всхлипнула и, низко опустив голову, тихо заплакала. — Саэла Ойве! Саэла Ойве! Умоляю вас, не нужно! С суеверным ужасом в голосе принялась шептать ей служанка. — Люди керцога здесь, они ему расскажут. А вас могут наказать, что вы вместо того, чтобы радоваться возможности стать женой его светлости, рыдали от горя, и меня накажут с вами заодно. Помилуйте служанку вашу верную Ранечку. Вот да ладно, вас уже ничего не спасет, а я по вашей вине пострадать могу!» Впечатлившись речью верной служанки Ранечки, я аж закашлялась. «Вот уж повезло девице Ойвеи с соратницей! Поддержала, так поддержала!» Впрочем, как оказалось, Ранечка была еще сущей прелестью. Разницу я почувствовала, когда еще одна фигура в синей накидке повернулась в нашу сторону. Девица с выражением лица чуть теплее айсберга глянула на рыдающую ойвию и сказала таким тоном, будто на колени поставила. «Ой, Виолонтини, извольте заткнуться! Звуки, которые вы издаете, коробят мой слух, а когда что-то коробит мой слух, у меня портится характер. Ваши слезы никому не нужны. Здесь вас жалеть некому. Все в том же положении, что и вы». И если вы боитесь герцога, то я вам советую, лучше бойтесь меня. Если продолжите рыдать, я избавлюсь от вас раньше, чем это сделает проклятие. Одной соперницей меньше. С этими словами девица с лицом айсбергом отвернулась, оставив совершенно несчастную ойвио виолынтени таращиться ей в затылок. «Хм», — подумала тем временем я, — «а вот и волк среди овечек». Точнее, волчица. Молоденькая, но уже волчица. Хотя тоже боится до смерти. По-своему. Одни от страха рыдают, а другие вот ерятся. И так бывает. — Это кто? — спросила я шепотом, наклонившись к Бертине. Дуэнья схватывала на лету, сразу поняла, о ком я. — Вилора Дюран, — шепнула она в ответ. — Дочь опального герцога Дюрана. Десять лет назад ее отец участвовал в заговоре против его величества, однако заговор разоблачили и герцога наказали, лишили всех земель и сослали в снежную пустошь вместе с семьей. Не казнили только потому, что герцог приходится родной королю. А теперь вот вспомнили о дюранах, когда начались поиски новой жены для герцога Кархейского, и дочь его призвали. — О, как! — подумала я. — Ясно, ясно. «Девица Дюран гордая, потому что опальная. Возможно, как и ее папочка, не любит действующую власть. Высокомерная, потому что высокородная. Все-таки родня королю». Я уже собиралась присмотреться к этой гордячке повнимательнее. Люблю людей с характером. Как вдруг в группе, сошедшей на берег, пронесся легкий шепоток. Подняв взгляд, я поняла, что послужило причиной возникшего беспокойства. От подножья скалы к нам приближался чёрный всадник. Чёрная-чёрная -черная фигура в чёрных-чёрных -черных одеждах на чёрном-чёрном -черном коне приближалась к группе, сошедшей на берег. От ветра развивались за спиной всадника полы чёрной-чёрной -черной накидки, И казался всадник во мраке ночи истинным владыкой демонов с черной-черной душой. <къем> Фу, увлеклась. Впрочем, всадник и впрямь был одет во все черное, и конь под ним был вороной. Но зловещего флера я, конечно, добавила от себя. Разглядеть всадника получше я не могла. Сойдя на берег последний, я обрекла себя на места в задних рядах. Но когда всадник заговорил, я все-таки услышала. «Герцог Кархейский ожидает своих невест! Мне поручено сопроводить вас в замок!» А вот голос у всадника был странный, я как-то сразу насторожилась. На секунду возникло смутное чувство, что слышу эхо этого голоса. Хотя громкий голос Вилоры Дюран эхом не отражался. Выходит, голос всадника словно бы «двоился», Не говоря больше ни слова, всадник развернул коня и двинулся в сторону скалы. Видимо, для остальных это послужило указанием следовать за ним, потому что и невесты со своими служанками и компаньонками, и слуги цепочкой двинулись с места. «Как гамельнский крысолов!» — невольно пришло в голову мне. Поманил за собой колдовскими звуками, и все, словно те детишки из стежка страшилки устремились за ним без вопросов и колебаний. Оглядевшись, я заметила, что задержались только мы с Бетиной. Моя не как будто о чем-то задумалась, но, заметив мой взгляд, тотчас вышла из задумчивости и сказала, «А, «Пойдемте, Саэла, вы не волнуйтесь. Ваша Бертина приложит все усилия, чтобы моя Саэла прошла отбор и стала женой герцога. Это моя прямая задача. Для того ваша маменька с папенькой меня и наняли. А Бертина свое дело знает, даже не сомневайтесь во мне». И первая двинулась вперёд. «Хм?» А задача насмотрела ей вслед я. «И что это сейчас было?» Похоже, я угадала. С Бертиной дело нечисто. Надо всё-таки присмотреться к ней внимательнее и быть настороже. Стропа все время поднималась вверх. Подъем к замку был крут и мучителен. Невесты герцога и сопровождающие их служанки шли вперед, не поднимая глаз от своих ног, то ли напуганные, то ли просто измученные. По сторонам глазела, кажется, только я одна. Бросила взгляд назад, где плелись нагруженные поклажей и сопровождаемые слугами мулы. Повернула голову обратно, нашла взглядом всадника и нахмурилась». Подъем давался мне тяжело, я буквально задыхалась, а мышцы ног сводила ноющей болью. Похоже, тело Сюзанны Бизар, изнеженной наследницы дворянской семьи, было не приспособлено к затяжным походам. «Заставляет девушек, как мулов, тащиться в гору на своих двоих, а сам верхом красуется!» Пробурчала себе под нос я, из-под лобья с неодобрением косясь на всадника и шепотом припечатала со злостью. «Ирод, владыка демонов, воистину!» Не успела я с тяжелым вздохом сделать еще шаг, как едущий впереди всадник вдруг потянул поводья, и лошадь, развернувшись, двинулась по тропе вниз. В первый момент я никак не связала это с собой. Может, всадник решил проверить, не потерялись ли по пути невесты. Он ведь должен был проследить за тем, чтобы в замок прибыли все до единой. Иначе зачем он здесь?» Однако стоило мне заметить, что взгляд всадника прикован ко мне, как я невольно напряглась. Мне ведь это не кажется. Он смотрит на меня. Когда всадник поравнялся со мной, я невольно остановилась. Вороной медленно двинулся вокруг меня. Внезапное внимание всадника к моей скромной персоне напугало только в первый момент. Не выдержав, я повернула голову, и наши взгляды встретились». У мужчины, который разглядывал меня сейчас, была необычная внешность. Собранные на затылке черные волосы длинным хвостом свешивались ниже его бедра. Всадник смотрел искоса, давая мне возможность полюбоваться его профилем, идеальным во всех отношениях, словно вылепленным скульптором-перфекционистом. Ровный нос, высокий лоб, твердый подбородок. Красив не то слово. Произведение искусства. Судя по холоду во взгляде и неподвижных чертах, статуя из мрамора или камня даже жутко немного стала. И чего он от меня хочет? Вот тут я испугалась уже всерьез. Я плетусь последний. Может, невесты так и погибают? Пропадают по дороге в замок? Вот этот прекрасный черный всадник убирает по одной из задних рядов. Аккуратненько так, чтобы идущие впереди не заметили. И герцогу возни меньше». «Этот красавец ведь герцогу служит, верно?» «Наверняка так и есть». Всадник тем временем продолжал медленно объезжать на лошади вокруг меня. Удары лошадиных копыт о землю и стук моего собственного сердца какое-то время казались мне одинаково громкими в ночной тишине. Дыхание, которое только-только успокоилось, снова зачастило, но уже от волнения» черный хвост лошади метался позади лошадиного крупа, черный хвост всадника плавно скользил по его бедру, и в этой плавности мне чудилась угроза. «Да что с ним? Пока он вокруг меня круги рисует, я не могу идти дальше. Как это понимать? Он меня запугивает, что ли?» «Да что тебе от меня надо?» Разозлившись, прошипела я себе под нос так тихо, чтобы он меня не услышал. «Гадский владыка демонов!» но, кажется, он услышал. Я смело подняла глаза. Вороной в этот миг был прямо передо мной, чтобы с яростью посмотреть в лицо всадника. И застыла с открытым ртом. Глаза всадника полыхнули ярким зеленым пламенем, в центре которого возникла пара узких веретенообразных зрачков. Не успела я сделать ни единого вдоха, как пламя подернулось, словно уплывая куда-то в сторону, обернулось дымом, и белые яблоки, глядящих на меня глаз, затянуло сплошной чернотой. А еще миг спустя на меня снова смотрели обычные глаза, вполне человеческие, только очень темные. Не обращая внимания на мой ступор, всадник повернул лошадь крупом ко мне и двинулся вперед по тропе. Какое-то время я не могла прийти в себя. Что я сейчас видела? Кажется, я задала этот вопрос вслух. Хм. Раздалось у меня за спиной, и я вздрогнула, поворачиваясь. Рядом со мной стояла Бертина. Интересно, где она пропадала все это время? В последние минуты я не наблюдала ее поблизости. Глядя вслед всаднику, женщина спросила. «Откуда вы знали, Сойэлла, что наш сопровождающий демон?» «Что?» — не поняла я. Бертина перевела взгляд на меня. «Он ведь к вам не просто так подошел», — заметила она невозмутимо. «А после того, как вы назвали его демоном?» «Вы шутите, Саэнья?» — не поверила я. «Он был далеко впереди, как он мог услышать на таком расстоянии? Я ж себе под нос бормотала». Бертина пожала плечами. «Думаю, он и сейчас нас слышит. Я о демонах мало что знаю, но, похоже, слух у него получше нашего будет». «О демонах...» — повторила я и нервно втянула в себя побольше воздуха. «Постойте, он что, и правда демон?» «Вы же сами в нем демона признали!» — удивилась Бертина. Я мотнула головой. «Да бог с вами, дуинья!» ляпнула я и тотчас поправилась, ну то есть пуги то есть саэня я его просто ругала себе под нос, сам верхом, а там и пешим ходом, вот и обозвала демоном. И подняв глаза на Бертину, подивилась: выходит в этом мире существуют демоны? Моя дуэнья вроде как удивилась, поморгала, словно что-то во мне ее внезапно сильно смутило. Ай ай ай, подумала я. «Кажется, я сказала что-то не то». Ну, «Потеря памяти», — напомнила я. «После этого купания в пруду». Бертина помедлила, потом покивала, мол, помню, помню, как же. «Конечно, нет», — ответила на мой вопрос она. «Демонов призывают маги из другого мира, чтобы заключить с ними контракт на служение». «О-о-о!» Только и ответила я, «Надо же!» Возобновив путь и ища взглядом всадника, подумала я, «Оказывается, я здесь не единственная иномерянка. Есть и еще один, хоть он и чертов владыка демонов».